Глава 4. Один. Мне бы хотелось жить в захолустье, но у меня еще остались родители и мелочь. Хотя мне здесь совсем уже не нравится. Мы опять идем с мамой из поликлиники. Я ненавижу туда ходить, особенно с мамой, почти каждый день. Поликлиника в соседнем дворе, и это совсем бесит, потому что невозможно менять маршрут Каждый раз одна и та же дорога. Можно только забор обходить слева или справа. А еще мама встречает знакомых. Тоже почти всегда. Тетки какие-то. Я их не знаю вообще. А они про «Как дела?» И вот это все каждый раз. «Как у меня дела?» Получила значок «Отличные эмоции». Его дают после первой сдачи. Каждый раз, когда я попадаю в захолустье, на моей одежде этот значок. На куртке или на платье? Или в кармане, там, где местные монетки? «Здравствуй, Вика, как твои дела?» спрашивает очередная мамина тетка. «Хорошо, спасибо, замечательно». Я сжимаю ладонь в кармане, нашариваю. Показалось, что значок. «Нет, откуда? Это же другой мир». Но... Пальцы обхватили что-то острое, плоское, с защелкой. Я вынимаю это вместе с телефоном. Смотрю, типа сообщение пришло. Когда телефон вот так повернут, то не видно, что между ним и лицом что-то есть. Маленький серый прямоугольник. На нем зеленая прозрачная капля. Носят так, чтобы капля была остриём вниз, как знак пункт назначения на навигаторе. Там тоже все обозначают перевернутыми капельками. Серый прямоугольник, зеленая капля. Внутри капли цифра «один» серебристыми искорками. Повернешь значок, они переливаются. «Вика, ну с тобой же, — говорят, — извините. Вика, ну отвлекись ты от экрана». «От экрана? Откуда этот значок здесь? Это теперь вместо дежавю? Это напоминалка такая?» Сувениры из другого пространства. Я помню, как однажды вернулась из-за холустья, и у меня к кроссовкам прилипли листья тамошнего клёна. Куда они потом делись? Мама вымела?» Я боюсь, что значок исчезнет. Зажимаю его в кулаке вместе с телефоном, сую руку в карман. Только сейчас понимаю, что в телефон вообще не смотрела, даже как в черное зеркало». Мамина тетка говорит мне про что-то. «Обязательно приходи, мы будем очень рады». Я зеваю. Так сильно и громко, что это похоже на отрыжку. И только потом понимаю, что надо было рот прикрыть. И опять зеваю до слез. Но тетка уже прощается. «До свидания, Вика». «Извините». Я продираюсь сквозь зевоту с опозданием. «Я не тормоз, я кирпич». Я девочка из анекдота. Здравствуй, яблоко. Как только тетка от нас отходит, я сразу перестаю зевать. Ма, а это кто был? Мама так отвечает. Осторожно. Она боится, что я расстроюсь от того, что опять никого не помню. А я не расстроюсь. Я уже привыкла, что она меня дурой считает. Они все меня ей считают. И эта тетка тоже. Ма! Кто она такая? Я нарочно громко говорю, чтобы эта тетка услышала. Она ведь еще недалеко отошла. Оксана Александровна. Ксанса Анна, руководительница школьного театра. Я ее не узнала. А даже если бы и узнала, какая разница, я больше не пойду в эту школу. Я на домашнем обучении, меня к другой школе прикрепили. Все. А та школа... Я боюсь. Я не хочу никого видеть. Кто-то остался, кто-то ушел в мат-лицей или в гуманитарку, кто-то поступил в колледж. Все чужие уже. Будто я не школу бросила, а вообще всю ту жизнь. Будто я уже не Вика. Когда заканчивается то, к чему ты привыкла, ты теряешь часть себя. Мне кажется, я эту мысль уже думала. У меня не очень много мыслей. И они все повторяются и повторяются. Вика, может, ты к ней в театр сходишь? К своим. К своим? Моих там нет. Мне все чужие. Вот зачем она напоминает. А если на репетицию? Куда? Чего? В театральную студию. Ну, там же девочки твои, Оля, Маша. Ну, кто там еще? Я зеваю. От скуки тоже. Снова до слез, Снова лезу в карман за бумажным платком. Пачка платочков есть. Телефон есть. А значок? Пальцы натыкаются на тёплое, невесомое, как пена для ванны. Не могу ухватить. Выскальзывает, лопается, распадается. Вытаскиваю пальцы из кармана. На ладони серебристые пузырьки. Мелкие. И правда, как мыльная пена. Всю ладонь облепили. На мизинце они зеленоватые. Мне даже кажется, что там просвечивает один. Всего на секунду. Пузырьки начинают лопаться, ветер их подхватывает. «Вика, что это?» Гель для рук раздавила. Фразы на секунду проносятся в голове. И мама сразу же очень осторожно и медленно спрашивает. «Вика, что это?» Гель для рук раздавила. Я отвечаю так, как мне подсказали из-за Значит, скоро опять туда. Надо только лечь и закрыть глаза. Поэтому и зеваю. Пора, значит. Скоро, совсем скоро. Мама, пошли домой, я спать хочу. И я машу рукой, чтобы последние пузырьки разлетелись. «Привет, за «Я к тебе иду!» Моя ладонь совершенно чистая, нелипкая. Пузырьки исчезли. А вот в театральной студии, когда мы учились быстро делать перегрим, руки были все время липкие. От тонального крема и вообще. Секунду назад я этого не помнила, а сейчас вот всплыло сразу запах грима и пыли, и горячих волос. Это Машка Морошкина, младшая Ольгина сестра, нас завивает, а мы с Ольгой Морошкиной поем в расческе ту песню из французского мюзикла, которую лучше всех на свете поет мой актер. И я потом спрашивала у Ольги, оказалось, что она тоже любит его песни, и... Викуша, ты сходи в театральную студию, тебе понравится? Вика, ты когда улыбаешься, то такая хорошенькая? «Господи, опять мама! Ну зачем мне это? Отстань, а!» Я отнесу в экран все свои хорошие воспоминания. Всё про спектакли и репетиции. Это яркие эмоции, экрану понравится, он будет доволен. Я иду домой и зеваю, зеваю. Глаза так слезятся, что кажется, будто у меня на куртке горит серебром и зеленью донорский значок — И в этом мире тоже. На мой праздник мама Толли испекла большой пирог с орехами и яблоками. Невыносимо вкусный. Жаль, что в реальном мире у меня аллергия на орехи. Жаль, что я вообще в этом реальном мире живу. Вика, ну что ты все отстань, отстань. Я же живая, мне же обидно. Сколько там еще до дома? Я не рехнусь в этом реале, в этой жизни. С этой мамой.